Девять часов тридцать минут. Перед тем, как позвонить Смолину, решила бросить кости. Главное в гадании, как известно, правильно сформулировать вопрос. Что представляет собой майор Смолин? Тридцать плюс пятнадцать плюс четыре. Ждите скорого обмана. Верьте не тому, что вам говорят, а тому, что видите. Великолепно. Следует ли думать, что Смолин человек лживый и неприятный, что он заведомо говорит неправду? как и вчера, у меня возникло нехорошее предчувствие. Но звонить все-таки надо. Я набрала номер рабочего телефона майора. Смолин слушает. Сейчас же откликнулся приятный мужской голос. «Здравствуйте». Я представилась, и меня тотчас прервали. «Да-да, извещен, приезжайте, я вас жду». Майор бросил трубку. «Может, у него манера такая трубку бросать? Или я ему уже заочно не понравилась?» «Кире спасибо, постарался, известил». Это хорошо, не нужно тратить времени на рекомендации, можно будет сразу приступить к делу.